Давайте на одиннадцатый. Место действия. Отель Golden Palace. Отдел переводчиков. В самом углу большого помещения, разделенного тонкими невысокими стенками на небольшие квадраты закутки, в углу, у глухой стены, стоит стол, с кипами альбомов, старочащими из них листками белой бумаги и разноцветными стикерами. За столом, над клавиатурой и перед монитором, со соловьевым видом, сидит Юн Ми. Сижу, работаю. Опухаю. Четвертый день, как вернулся с Чеджо. Теперь я окончательно на новом месте. У переводчиков. Задание навалили нереально. Несмотря на то, что Юнми вроде как несовершеннолетняя. И у нее короткий день. Пофигу. Вот это, это и еще вон то. В перерыве между первыми двумя. С переводом проблем-то собственно нет. А вот пицца на клавиатуре, набирая текст и вставляя в него картинки, Я уже действительно устал. Я что, секретарша что ли, со скоростным набором? Впрочем, секретаршей работать было гораздо лучше. По крайней мере, у Джона. Райское место, как я сейчас понимаю. Правда, там безделье заедало, а тут работа достает. Вот и выбирай, что лучше. По мне так безделье лучше. Я всегда найду чем себя занять. А тут реально вздохнуть не дают. Я и не думал, что у переводчиков может быть столько работы. Наверное, это из-за того, что отдел впахивает на всю сеть отелей. Не, я правильно решил не работать в корейской компании. Ну и к лешему такие работы. Да еще на чужой карман. Юнми! Пак Юнми! Поднимаю голову, выглядывая за свои загородки. Ага, начальник мой, по мою душу. Его кабинка стоит выше остальных, и ему всех видно, то, чем занят. Ну а рад то на весь зал-то зачем? Ведь есть же внутренние телефоны. Может, показывает, что работает, не покладая горло? Может и так. Тут все может быть. Все здесь по-иному, все не так, чем когда я работал в ресторане или секретарил. Встаю, делаю шаг в проход, кланяюсь, показывая, что готов внимать. «Юн ми!» – кричит мне Кун Джаним и своего начальственного загончика. «Поднимись в приемную исполнительного директора господина Джовона. Немедленно!» «Поняла?» Молча кланяюсь, показывая, что понял. Орать в ответ даже не пытаюсь, ибо моих связок на это не хватит. «Ну что правослово за манеры?» «Тут же люди головой работают, но, похоже, тут это никого не беспокоит, кроме меня». «Иди!» – приказывают мне. Кланяюсь, иду, чувствуя на себе любопытные взгляды женских персоналей в кабинках. «Все им надо». Уверен, что все знают и про замочек на горе Намсан, и про то, что я вайдалы навострился навострился, сплетницы. Сделал одну вялую попытку вписаться в женский коллектив. Ну, как бы вроде вместе работаем. Не вышло. Присутствующие при этом на меня странно посмотрели. А что именно я сделал не так, я не понял. Да и черт с ними. Махнул рукой и даже пытаться не стал выяснять, что именно. Они тут все старше. Может, юмии вообще не положено рот раскрывать? Только молчать, кланяться, да за кофе бегать. За ним уже несколько раз послали. Ну, сходил. Помнится в дорамах это всегда была обязанность самого младшего в коллективе. Куда-то ходить, чего-то носить, чего-то убирать, за кем-то. Ладно, посмотрим, как там дальше будет. А пока отыгрываю свою роль. Тем более, что попросили вежливо. А хороший кофе нужно брать в кофейне на улице. Пусть рядом, но все лучше по воздуху пройтись, чем сидеть в душном помещении. Почему бы и не прогуляться? Лифт поднимает меня на знакомый этаж. Выхожу. Сразу натыкаюсь взглядом на Джовона в светлом пижонском костюме, в туфлях в цвет костюма. Небрежно засунув правую руку в карман брюк, бывший шеф неспешно дефилирует откуда-то по коридору. Замечает меня, пробегает глазами и чуть хмурится, словно что-то припоминая. Потом улыбается и направляется ко мне, кланяюсь, здороваюсь, как полагается, нижестоящему наемному персоналу перед лицом начальства. Задрали, если честно, эти политесы. Наверное, я никогда к ним не привыкну. Что с тобой такое? интересуется Джон вместо приветствия. Что вы имеете в виду, господин исполнительный директор? спрашиваю я. Тот еще раз окидывает меня взглядом. Какая-то ты не такая, поясняет он после осмотра и пытается угадать. Сделала новую прическу? Хм, примерно то же самое сказали дома, когда я после недельного отсутствия появился на его пороге. Сказали, что я как-то изменилась. Как? Непонятно. Но что-то такое есть. Своим я напомнил, что у меня идет усиленный рост. Предположил, что пока меня они видели каждый день, то это было незаметно. Но стоило мне отлучиться, как после большого перерыва изменения стали заметны. Мы этим объяснением удовлетворились. Вспомнив, что говорил врач, но здесь я повторять сказанное не стану, тем более, что дело тут в действии Дара Бадхисатовой, а не в банальном росте организма. «Не знаю, о чем вы говорите, господин исполнительный директор», – улыбаюсь в ответ я. «Наверное, голову помыла, хмыкает Дживон и командует. «Ладно, давай за мной, разговор есть». Идем, заходим в приемную, здоровую Сонбе и, сопровождаемые ее любопытным взглядом, заходим в кабинет. «Я прошел конкурс», – небрежно произносит Дживон, сев на свое место за столом, но оставив меня стоять столбом посреди кабинета. «Меня зачислили во вторую бригаду морской пехоты «Голубые драконы». «Пф, ну и название-то». «Поздравляю, господин исполнительный директор». «И дабы не показать что-нибудь ненужное на лице, быстро наклоняю голову и кланяюсь». «Да, что-то ты не очень рада», – говорит он, внимательно глядя на меня. «А что?» Не до потолка положено прыгать при таком известии. Что-то я не помню такого в трудовых правилах. Может, нужно было ахнуть и поинтересоваться подробностями? Спросить, как было тяжело и как же это удалось? Наверное, это была бы правильная реакция для девушки. Да ну его! Я, может, тоже морпехом стал бы, не попади я в это попадалого. Я рада за вас, повторяю я. Какая-то ты вялая, констатирует Джон и говорит. У нас с тобой осталось еще одно дело. Ты должна прийти на мои проводы в армию. Фига, оно мне сдалось. Зачем? Коротко интересуюсь я. Меня проводить, согласно нашей договоренности. Что-то я не помню, чтобы мы договаривались насчет проводов. Отказываешься от своего слова? Не отказываюсь. Но слова такого я не произносила. Разве мы что-то говорили о проводах? Мы договаривались о том, что ты поможешь развеять всякие слухи обо мне. Проводы – заключительный этап. Девушка провожает парня в армию. Все это увидят, и вопросов больше ни у кого не будет. Только не приди в своих любимых джинсах. У тебя платье есть? Или нужно купить? Блин. А что будет потом, когда он свалит в армию? Отбиваться от толпы журналистов? Так гладко, как Джован, я с ними вряд ли смогу говорить. С другой стороны, вроде да, договаривались. Хотя про проводы конкретно ничего не говорили. Еще я сейчас работаю в компании его семьи. И хотелось бы поработать здесь еще немного. а Лучше до тех пор, пока не заключу контракт с агентством. Да и потом, при случае, можно будет сказать, что знаком с Джо А видео, которое наверняка снимут на проводах и покажут по ТВ, будет доказательством. Мало ли как там жизнь карты раскинет. А фраза, что знаком с семьей власть имущих, может оказаться Джокером. Да и в принципе парень он нормальный. Порой раз крепко выручил. Ладно, черт с ним, схожу. Тем более, что это последний раз. «Ну, чего губы надуло? Чего молчишь? Не пойдешь? Не надо платье!» Поднимаю я на него глаза, которыми буравил пол, пока размышлял. «Обойдемся без откупного. Просто скажи, когда и где? И что нужно будет там делать?» «Ты что, обиделась?» – удивленно смотрит на меня Джон. «На что?»